Глава 20. Девушка-застойка администратора откровенно демонстрировала усталость от его пристального внимания и массы вопросов, что он обрушил на нее, едва успев показать свое удостоверение. «Я же уже сказала вам, товарищ капитан. Можно просто Дмитрий?» Натянуто улыбался ей Андреев. «Я же уже сказала вам, Дмитрий». Она закатила глаза и в десятый раз тяжело вздохнула. «У нас нет привычки отслеживать перемещение наших клиентов. Приехали, оплатили». «Заселились. Камер наблюдения тоже нет. Таковы правила у нашего хозяина. Мы их не нарушаем». «Хорошо, хорошо. Я это уже понял. А если вдруг кто-то решит эти правила нарушить? Какая-то хулиганская выходка или порча имущества? И что? У нас есть паспортные данные всех проживающих. Отыскать не составит никакого труда. Но доказать их причастность к хулиганству может быть трудно», настырничал Андреев. Он так устал добираться по пробкам в этот медвежий угол. Трасса была загружена. В машине что-то случилось с кондиционером. Он сразу за Москвой начал дуть тёплым воздухом. Пришлось кондиционер отключить и опустить стёкла. Это горячий ветер уже с улицы. Ну и ещё пыль. Ему сейчас страшно хотелось окунуться в воду, а не выдавливать из себя улыбки и не беседовать с бестолковой девицей. «А никто не станет ничего доказывать!» Уголок Юрта насмешливо вздёрнулся. Охрана просто беседует, достигается понимание, ущерб без проблем компенсируется. И я повторюсь, мне нечем вам помочь. Интересующая вас пара сняла дальний коттедж на двое суток. Они заселялись вместе. Парень у стойки с паспортами, девушка с вещами в фойе. Выселялись тоже. Еду заказывали в номер. Ездил ли кто из них куда-то за это время, мне неизвестно. Кажется, мы уже это с вами обсуждали в прошлый ваш визит. Неужели вы не помните? Аккуратные брови немедленно взмыли, намекая на его непрофессионализм. Все он помнил, но как убедить Хмельнову? Ей снова понадобилось подтверждение, что Грабов не покидал территории загородного отеля. В прошлый раз его слов было недостаточно. Сейчас на веру брались слова бывшей подозреваемой Новиковой. То есть что-то там такое показалось подозрительным. Так и рвалось с языка. Серьезно, товарищ подполковник? «Мы будем теперь всегда с усердием проверять слова Новиковой, во второй раз оказавшейся рядом с человеком, умершим насильственной смертью?» «И опять как бы случайно». Он вот лично взял бы Новикову под стражу. Непонятно, что Хмельнова с ней так возится? Верит ей? Видимо, все это как-то отразилось на его лице, потому что девушка-администратор неожиданно поменяла тон на сочувственный и предложила поговорить со сторожем, он же дворник, и со слесарем. Они по территории постоянно слоняются и по делу, и без. Может, и видели, как кто-то из этой парочки отъезжал куда-нибудь. Но их машина совершенно точно оставалась здесь, на стоянке, и никуда не выезжала. У нас шлагбаум, платная парковка, все фиксируется. Дима пошел по территории. Она была огромной. Двух- и трехэтажные корпуса в количестве пяти штук. Двадцать три бревенчатых коттеджа. Тот, где проживал Грабов со своей девушкой, был самым дальним. И рассмотреть коттедж... И все, что происходило рядом с ним, из административного корпуса из-за густой зелени было невозможно. А еще в ограждении имелся отдельный выход на дорогу. И вывод напрашивался вполне очевидный. Уехать и вернуться незамеченным можно было без проблем. Он все бродил и бродил по аккуратно выметенным дорожкам, но нужных ему дворника со слесарем так и не нашел, словно испарились. «Спят, небось, где-нибудь!» – пожала плечами пожилая повариха местного кафе, куда он зашел перекусить – потому что остался без обеда, по милости Хмельновой. «А зачем они вам?» «Нужно кое-что уточнить у жильцах, которые снимали дальний коттедж несколько дней назад». Мужчину звали Иван, женщину не знаю. «Иван да Марья?» — подала голос посудомойка, выглянув из двери кухни. «Так я им заказы оба дня поставляла. Сюда ходить не изволили. А отдельно нанятого персонала под это не предусмотрено. Вот и приходилось мне туда мотаться с пакетами и контейнерами. И ладно, мы люди не гордые, чьи вы меня обижали». «А почему Иван Дамарья?» – поднял на нее взгляд от тарелки с окрошкой Андреев. «Так их звали, разве нет?» Он неуверенно поводил подбородком, хотя точно помнил, что девушка зарегистрировалась под именем Нина. Нина Проскурина. Он в прошлый раз еще об этом знал. Но искать ее не стал, потому что что? Правильно, у них в камере сидела Новикова, застигнутая на месте преступления с орудием убийства в руках. Да и телефон Нины Проскуриной не был указан в документах отеля. «Он так ее называл при мне», – подергала девушка худенькими плечиками. «Вы оба дня им еду приносили?» «Оба», – кивнула она, приводя в движение тощий хвостик на макушке. «И оба дня Иван и Марья были там. Первый день совершенно точно. У них там какая-то затяжная фотосессия была. Как ни приду, они фоткаются. А вот на второй день я его не видела. Она и у дома гуляла одна, и еду забирала из моих рук одна. А когда выезжали, это уже еще один день». На завтрак они сюда пришли оба. Значит, Грабов вполне мог на следующий день после фотосессии отсюда съездить в Москву, убить Аллу или организовать ее убийство, вернуться и вуаля, алиби стопроцентное». «Это она?» Дима протянул девушке телефон. На нескольких фото была запечатлена молодая женщина, входившая в подъезд Грабова и выходившая из него спустя 15 минут. Лица не было видно, но фигура просматривалась замечательно. А вот на фото, которое Грабов переслал Хмельновой, как раз наоборот, было видно только лицо. И составить мнение о ее росте и телосложении не представлялось возможным. «Лица не видно, но это точно она», покивала девушка, подойдя к прилавку кафе настолько близко, чтобы видеть экран телефона. «Она прогуливалась тут в этой кепке и в этой футболке. Я запомнила, потому что принесла им еду, а она по телефону трещит с кем-то. И мне рукой запрещающий жест сделала, типа «Занята, подожди». Я, конечно, психанула, но клиент всегда прав, терпела молча. Но рассматривала ее в упор, не стесняясь, это точно она. Ее фигуры и ноги, все как надо у нее. Как я не пыталась изъян в ней найти, не вышла. Она вздохнула, поймала кончик тощего хвостика и накрутила на пальчик. На Андреева глянула и с виноватым вздохом произнесла. — У вас все? А то у меня посуда гора. — Да, спасибо, все пока. Вы мне очень помогли. Андреев выдавил еще одну вежливую улыбку, убирая телефон в задний карман джинсов. «Если понадобится снять с вас показания, как вас найти?» «А чего меня искать? Я здесь почти круглосуточно. У меня комната в корпусе для персонала. Многие в Москву уезжают после смены, я остаюсь. Так что найдете здесь точно». Она повернулась к нему узкой спиной и шагнула к двери, за которой мыла посуду. Но вдруг остановилась и оглянулась на него. «А что хоть случилось-то? С чего такой интерес к этой парочке?» «Убили его», — последовал краткий ответ. И чтобы избавить себя от дальнейших расспросов, Дима поспешил из кафе. На столе осталась недоеденная окрошка и стакан компота из кураги. Конечно, Хмельновой не понравились результаты его поездки, и она потребовала, чтобы он вернулся в отдел и написал подробный отчет. И плевать ей было, что на обратной дороге он попал в еще более жестокую пробку и в Москву въехал, когда его рабочий день уже полчаса как закончился. «Утром твой отчет должен быть у меня на столе, капитан». Ледяным тоном оборвала она все его нытье. «А поскольку прихожу я рано, а дома ты точно не станешь этим заниматься, дуй в отдел и изложи все на бумаге с именами, фамилиями и паспортными данными». Отчет получился. Он даже самим собой загордился, как складно вышло все расписать, но, глянув на часы, приуныл. «Двадцать пятнадцать. Навигатор показывал час сорок до дома». Можно было бы и не ехать домой, заночевать здесь в комнате для отдыха. Но очень хотелось в душ и поменять пыльную одежду. А еще разморозить готовый ужин. Утка по-пекински с овощами была чудо как хороша. Он уже покупал неоднократно, всегда был доволен. Оставался сытым и без жоги. Да, горячий душ и хороший ужин стоили того, чтобы ехать по пробкам. Москва встала намертво. Но Дима почти не раздражался. Он себя подготовил и даже несколько снисходительных мыкал в сторону разъяренных сигналов слева и справа от себя. В какой-то момент решил использовать время с толком и набрал одного старого приятеля. «Алло, дружище, не отвлекаю?» Андреев почесал за ухом. Кожа была влажной от пота, он поморщился. «Нужна твоя помощь». «А ты где?» — сонно отозвался приятель. «Я в пробке, а ты спишь?» «Извини, если...» «Не чести, Димон, я не сплю. Я на пляже. В другом часовом поясе. Честно, отупел уже от безделья». И даже рад, что тебе понадобился. Тут окуклиться можно, сейчас слово. Что за дело? Человечка надо одного пробить. Женщину. Вызывают у меня сомнения ее паспортные данные. По паспорту она Нина, а ее ухажер называл ее Машей. Оговорился. Нравилось так называть. Или она не Нина. Но поскольку ты на отдыхе, диктуй. К дому Дима подъезжал уже в окончательно поправившемся настроении. Отчет готов. Лежит у Хмельновой на столе. Ужин имеется, осталось только закинуть его в микроволновку. К тому же, время в дороге потрачено не зря. Его знакомый не терпел безделья. Значит, к завтрашнему вечеру, самое позднее, информация по Нине Проскуриной у него будет. Он зашел в дежурный магазинчик на первом этаже своего дома за минуту до закрытия. Забрал последнюю буханку черного. «Вечерний привоз. Горячий был еще час назад», заверил его кассирша, пробивая чек. Он вошёл в квартиру, запер за собой дверь. И минуту слушал благодатную тишину. Он любил, чтобы дома было тихо. Даже часы на стене не тикали, плавно скользя по циферблату секундной стрелкой. Отнёс хлеб на кухню, сунул контейнер с уткой в микроволновку, выставил нужное время и сразу отправился в душ. Простоял под прохладными струями минут пятнадцать. Ужин к тому времени разморозился и подогрелся. С полотенцем на бёдрах, с мокрыми волосами, с которых на плечи скатывались крупные капли воды, он ставил на стол тарелки, нарезал хлеб и тихонько фальшиво напивал. Уселся в одном полотенце за стол, взял в руки вилку с ножом и... «Ну нет же!» — сморщился он, как от зубной боли, услышав настойчивый звонок в свою дверь. «Ну только не сегодня!» Он не знал, кто это мог быть, и, надевая трусы с шортами, искренне надеялся, что кто-то просто ошибся дверью. Но за дверью стояла Вера. В тонких светлых брючках до щиколотки и широкой блузе лимонного цвета. Она была даже очень ничего. Волосы убрала высоко наверх, без макияжа. Она даже ему понравилась. Но вот только бы она пришла не сегодня. И опять с бутылкой шампанского. «Вера, я... я устал», — выпалил он сразу, как увидел ее. «Давай не сегодня, а? Я что, зря тащилась по Москве?» Ее губы обиженно выгнулись. Бутылка шампанского нацелилась в него горлышком. «Чтобы ты вот так вот запросто не пустил меня на порог? Ты не охренел, Андреев, а поговорить?» Он отступил и даже поделился с ней ужином. Порция была огромной. Он точно все не съел бы. «Выпьем?» Вера подняла бокал с шампанским. «Не ломайся, капитан, составь компанию». Они пили. Потом очутились в койке. И он уже дремал, когда раздался телефонный звонок. «Да», — ответил Дима сонно. Вера обеспокоенно заворочилась на его плече. «Понимаю, я в другом часовом поясе, но информация только что получена», — раздался голос приятеля, явно разбавленный алкоголем. «Информация стоящая. Думаю, ты не обиделся, что я тебя разбудил». «Я не спал, я с девушкой», — неожиданно признался Андреев и, сам от себя не ожидая, поцеловал Веру в макушку. «Так что не так с Ниной Проскуриной?» С ней все не так, Димон. Она умерла год назад. А перед этим долго судилась с родственниками по поводу наследства. Что-то с жильем, кажется. Как умерла и от чего, не знаю. Прости, времени было мало. Но что ее уже год нет в живых, это точняк. Я молодец, Димон? Не то слово. Спать после таких новостей, снова переворачивающих все с ног на голову, он больше не мог. Осторожно высвободив плечо, чтобы не разбудить уснувшую веру, Он встал и ушел на кухню. долил воды в чайник, включил. Насыпал в специальную чашку с двойной крышкой под заварку травяного чая. Купил недавно в супермаркете. Этикетка обещала мозговую активность и бодрость. И то, и другое не помешало бы. Пока закипал чайник, посетила мысль позвонить Хмельновой. «Разбудить ее, обрушить на нее последние новости». И он даже влез в телефон, открыл WhatsApp, убедился, что Хмельнова была там три часа назад. И со вздохом отложил телефон в сторону. «Что случилось?» Кутаясь в простыню, на пороге кухни стояла сонная Вера. Он как раз заваривал себе чай. «Ты будешь?» «Нет. Лишняя жидкость на ночь мне ни к чему. Морда будет шире кастрюли на утро», пробормотала она, присаживаясь к столу. «Ну, какая же у тебя морда, Вера?» Развеселился неожиданно Дима. «У тебя довольно милая мордашка, особенно когда не накрашена». «Правда?» Ее губы тронула улыбка. Она поправила сползающую с плеч простыню, прошептала. «Так приятно. Не бог весь какой комплимент, но первый от тебя уже что-то». Так, разговор снова подразумевал очень личное, очень тесное общение душами. Он этого не хотел. Он от этого раздражался. «Кто звонил?» Она сразу уловила его напряжение. «Приятель давний. Помог мне человечка одного пробить». Он рассказал ей в двух словах о своих дневных мытарствах. «Вот сразу мне не понравилось, что по паспорту она Нина», А Грабов называл ее Машей. «Почему?» «И?» Вера дотянулась до его чашки, понюхала, сделала пару глотков. «О, вкусно! Заваришь и мне?» «Допивай!» — разрешил он великодушно. «Я себе еще сделаю». Он снова включил чайник и полез в шкаф за чайной упаковкой. Достал другую чашку, насыпал в нее чайных листьев, скрученных в тугие катышки, залил подоспевшим кипятком. И неожиданно поймал себя на мысли, что ему приятны эти немудреные хлопоты. У него проблемы, а Вера как надежная боевая подруга. Вот она, напротив. Сидит, слушает. Не ноет, что он ей спать не дает. Что завтра им на работу и требуется выспаться, а он по телефону болтает, а потом в кухне посуды гремит. Что-то в этом есть во всем. В том, как она его слушает, как пытается давать советы. И даже тот факт, что утром она займет его ванную, и они могут опоздать, его не особенно тревожил. «Значит, все-таки черные риэлторы?» Сделала она вывод когда он минут десять делился с ней своими выводами. Да, но... Но единственное, что меня во всем этом смущает, как они могли попасть в подъезд незамеченными? На записях нет ни одного постороннего человека, ни Грабова, ни его ни Нины Маши, ни еще кого-то. Никого постороннего. Как тогда? Мне кажется, я знаю ответ на твой вопрос, капитан Андреев. Вера вытянула руку по столу в его сторону, нежно погладила костяшки его пальцев. С хитрой ухмылкой произнесла. «Я, собственно, за этим и приехала, а ты сразу потащил меня в койку».